Глава 4. Участвовать в комедии ситуаций Алекс определённо не собирался. Поэтому отозвал в сторону Машку и рассказал ей о звонке однокурсницы. "И почему меня это должно волновать?" с любопытством спросила она. "Просто решил рассказать девушке, которая мне нравится, о встрече со знакомой. Судя по голосу, у неё какие-то проблемы. Но если тебе не интересно?" "Нет уж, я останусь и послушаю". Что она так сильно хочет сказать? Раз им бы чит к тебе на встречу аж через пол Москвы, фыркнула девушка, уперев руки в боки. Алекс пожал плечами. Ну, она сказала, что будет через полчаса. Так что это не пол Москвы, а гораздо ближе. Машка погрозила ему кулачком. Ты мне тут поумничи ещё. К ним подошёл Тёма. Ну что, пойдём обратно в зал? Роман предлагает посидеть ещё или даже перебазироваться в ночной клуб, но лично у меня нет никакого желания. Нам к бою готовиться надо, согласилась с ним Машка. Не до гулянок. Да и Иван нас никуда не отпускал. Скоро же вечерняя тренировка, напомнил Алекс и поморщился. Сегодня ещё спарринги с ним проводить. Никакого желания, если честно. Не напоминай, поморщился Тёма. Но любой опыт лишним не будет. У нас всего полторы недели на подготовку, если ты не забыл. По-моему, Иван просто издевается над нами, и особенно над тобой. В гробу я видал такой опыт, не согласился Алекс. Бесполезная трата времени и здоровья. Разумеется, Алекс никогда не забывал о бое со Стасом и даже искренне считал, что драться предстоит именно ему. Но то ли сказывался опыт боя насмерть с рептилоидом, то ли изменённая психика, в нём не было страха и фанатичного стремления тренироваться каждую секунду. Остальные тоже старались сохранять спокойствие, но в них всё равно ощущалось сильное напряжение. Это не означало, что Силен выкладывался на тренировках меньше, чем другие, скорее даже наоборот. Но ежедневные спарринги с Иваном он все равно считал простым издевательством. Тебе это бояться нечего, ты его любимчик, подколол его белобрысый паркурист. Все равно все шишки достанутся мне, так что пойдем, хватит творчать. Вы идите, а мы ненадолго задержимся, ответила за Алекса Машка. Ого, поразился Тюма. Романтичный обед вдвоем, втроем. Поправила его девушка. "Алекс решил позвать для полноты компании свою одногруппницу". Паркуррист подозрительно прищурился. "От какую?" "Ту самую", многозначительно ответила Машка. На какое-то время Тёма завис, удивлённо глядя то на неё, то на Алекса. "Серьёзно, что ли?" "Просто ей понадобилась моя помощь", попытался оправдаться Селен. "Во всяком случае, я так думаю", мысленно добавил он. Голос у неё был довольно взволнованный. И даже напряженный на свидание так точно не зовут. Да из чего бы ей это делать? Да это встреча века! Восхищенно сказал Тюма. Я такое точно не пропущу. Интересно, а здесь продается попкорн? Злой ты! Повинил его Алекс. Пф! Отмахнулся Тюма. Посмотрим хоть на твою! Он покосился на Машку. Одна грубница! Девушка фыркнула. Ой, давай вот без этого ехидства. А то я не знаю, что Лёшка сох по этой девице последние три года. "Ну, не прямо уж сох", осторожно попытался возразить Алекс. "С ума сходил", поправила девушка, демонстративно и даже ожесточённо повертев пальцем у виска. "Так лучше, причём и в прямом, и в переносном смысле. Насколько должно снести крышу, чтобы человек даже перевёлся в другой институт?" "А что на него загипнотизировало?" предположил Тёма. "Даже это было бы более реалистичным объяснением, чем сказочка о неразделённой любви", недовольно сказала Машка. А мне, кстати, интересно, почему всё вдруг изменилось? Тёма ухмыльнулся и попятился от ребят. Ну, не буду вам мешать. Пойду, займу место в первом ряду. Так что изменилось? Повторила вопрос Машка. Алекс и сам не мог определённо ответить на этот вопрос. Если отложить в сторону эксперименты с психикой, человеку уже могут одновременно и по-разному нравиться две девушки. Как в таком случае нормальные люди делают выбор? Вряд ли рисуют табличку, в которую вносят все плюсы и минусы каждой девушки. Это слишком пошло и как-то покиношному. А в случае Алекса было бы и вовсе невозможно создать подобный список, поскольку крышу от королёвой у него сносило в состоянии ботаника, а сам он особо и не думал об отношениях. Гулял, развлекался, а когда оказывался в институте, играл в страдальца с неразделённой любовью. Играл не как актёр, Скаре это был просчитанный акт самовнушения, созданным им для ухода от реальности, в которой ему нравилась Машка. Правда, Алекс сам точно не мог вспомнить, что же было первично: чувство к спасённой девушке или создание психоматрицы ботаника. С другой стороны, сейчас это не имело особого значения, ведь он решил отказаться и от того, и от другого. Поэтому на вопрос о девушке Алекс мог ответить вполне уверенно: "Я изменился". Неплохой ответ. похвалила его Машка. Засчитывается. Спустя минут пятнадцать кошки распрощались с ребятами и уехали по своим делам. А Тём и Даня сели через столик от Машки и Алекса, ожидая появления таинственной девушки. Хотя по факту они уже неоднократно слышали о королевой, но до сих пор не видели её лично. К счастью, народу в кафешке было не так уж и много, поэтому друзья могли выбрать удобное место, чтобы наблюдать предстоящее действие. не привлекая к себе лишнего внимания. Девушка появилась в кафе ровно, как обещала, через полчаса. Едва переступив порог, зеленоглазая блондинка привлекла внимание всех присутствующих в помещении мужчин, даже несмотря на то, что одета была весьма скромно. Королёва словно специально надела безразмерную толстовку и широкие спортивные штаны, но даже мешковатая одежда не могла скрыть от взглядов окружающих стройную фигуру. Увидев Алекса в компании красивой темноволосой девушки, она на секунду застыла на месте, но уже через мгновение уверенно направилась к ним. Привет, Лёша, поздоровалась она с Алексом, настороженно поглядывая на сидящую рядом с ним девушку. Похоже, сперва одна курсница хотела по старой привычке назвать его по фамилии, но в данной ситуации это бы звучало как-то глуповато. Привет, Алекс встал из-за стола и отодвинул девушке стул. Что-то случилось? Почему ты вдруг захотела встретиться? Его слегка нервировало присутствие рядом одновременно двух не безразличных ему девушек. Плюс он не очень понимал, как вообще вести себя с королевой, ведь она знала Алексея Селена как совершенно другого человека. Мне нужна твоя помощь, но она села за стол и воразительно посмотрела на Машку. Я надеялась поговорить вдвоем. Не получится, и хищно заявила Машка, и замолчав продолжила сверлить блондинку насмешливым взглядом. Анна не хотела проявлять открытую агрессию против девушки, которая по сути ничего плохого никому не сделала, но и сдержать их хидства никак не могла. "Ну, хорошо", вздохнула Королёва. "Меня зовут Настя. Я одногруппница Лёши". "Маша, девушка Лёши", представилась в ответ Машка, вынудив Алекса застыть от удивления. Такого финта от девушки он точно не ожидал. Сидящая за соседним столом и старательно прислушивающаяся к их разговору тёма и Даня В этот момент издали приглушенные звуки, смутно напоминающие кашель. Их-то слова Машки удивили еще сильнее, чем Алекса. Очень приятно, кивнула Королева. Это прозвучит немного странно, но моему парню очень сильно нужна помощь Лёши. Алекса шарашенно посмотрел на девушку. С Тасу Рогову? Вопрос звучал глуповато, как будто у девушки могло быть несколько парней. Но Алекс был слишком удивлен, чтобы удержаться от уточнения. Именно, подтвердила Настя. Я уверена, что он попал в серьёзную беду. Только в этот момент Алекс заметил, что голос девушки звучит напряжённо, да и руки слегка подрагивают от нервов. "Но почему ты пришла за помощью ко мне?" стараясь не говорить слишком резко, спросил Алекс. "Мы с ним уж точно не друзья. Это тебе к Холину и Власову нужно было обратиться", девушка вздохнула. "Они ничем Стасу не помогут. А почему именно к тебе?" Стас рассказал мне о вашем, как это называется, рейтинге. Алекс и Машка настороженно переглянулись. А он-то откуда знает? удивился Алекс. Хотя если Стас тренируется у Горца, то какой-то информации должен обладать. Или Горец просветил парня уже после столкновения со мной? И что же именно он тебе рассказал? с любопытством спросила Машка. Что есть группа людей, тренирующих особые техники боевых искусств. Они разделены на кланы. или что-то вроде того. И ты входишь в один из них. Главное правило таких кланов скрывать свои навыки от простых обывателей. Именно поэтому ты так сдержанно вёл себя в институте. Она настороженно посмотрела на Машку, но не увидела в её глазах ни капли удивления, сделав для себя вывод, что девушка тоже как-то связана с рейтингом. Она только не очень поняла, почему представители этих кланов должны постоянно драться между собой. Неуверенно продолжила Королёва Такое впечатление, будто это единственная их цель. Но это же наверняка неправда. Речь ведь на самом деле идёт о влиянии, власти и деньгах? Такое описание рейтинга было настолько упрощено, что Алекс просто не знал, как объяснить Насте ошибочность её суждений. Он вообще чувствовал себя сбитым с толку разговором о рейтинге со своей одногруппницей. Это отдавало каким-то сюрреализмом. И сейчас ему хотелось ущипнуть себя в попытке проснуться. Как поверхностно. Тихо, но так, чтобы все слышали, вздохнула Машка. Она отлично понимала, что ведёт себя не очень красиво, но ничего не могла с собой поделать. Ей и так приходилось постоянно напоминать себе, что сидящая перед ней девушка даже не знает, что несколько лет являлась её потенциальной соперницей. Если Настя и смутилась от замечания девушки, то не сильно. Возможно, потому что слишком переживала за своего парня, и ей было совершенно плевать на подколы незнакомой девушки. С чего ты взяла, что всё это правда? осторожно поинтересовался Алекс. Звучит как сюжет фантастической книги для подростков. Я же не ученик Хогвартса какого-нибудь. Хогвартс или не Хогвартс, но я видела, как ты разговаривал с драконом. нахмурившись сказала Настя. Так что поверить в рассказ Стаса было не так уж и трудно. Алекс с трудом сохранил спокойствие. Это где и это такое видела? Во дворе института после экзамена по мат-анализу. В принципе, Алекс в этот момент и действительно встречался с духом-хранителем, но это было в Австралии, а значит, девушка никак не могла его увидеть, или все-таки могла? И как же выглядел этот дракон? Ну, красный такой, пожала плечами девушка, небольшой, как будто ручной. Он бросился на тебя, а потом исчез. Ох, слышал бы ее слова Ронтиан! Мелькнуло ехидные мысли в голове Алекса. Он ты себя высшим существом считает? Но как Настя могла увидеть его через астрал? Или она всё-таки нас обманывает? Ладно, допустим, в качестве сумасшедшей гипотезы, всё это правда. Взяла на себя продолжение разговора Машка. Ну а в чём именно нужна помощь твоему парню? Он решил вступить в один из этих ваших кланов, клубов, поправила её Машка, очевидно, решив прекратить делать вид, будто не понимает, о чём речь. Ну, молодец парень. Почему бы и нет? Хотя бы потому, что он третировал однокурсников даже без знания внутренних техник. Резко вмешался Алекс. Сомневаюсь, что его стоит учить чему-то более серьезному. Он перевел взгляд на королеву. Если это не в курсе, то его дружки буквально на днях в очередной раз избили Смирнова. О действиях этих двоих я ничего не скажу. Мне они самой не особо нравятся. Сжала губки в тонкую линию девушка. Но Стас не настолько плох, как ты о нем думаешь. Уверенно сказала она, заслужив скептический взгляд Алекса. В общем, Стас пошёл на испытание в этот клуб 2 дня назад и с тех пор перестал отвечать на звонки и сообщения. Дома он тоже не появлялся. Машка взглянула на девушку с толикой сочувствия. У него нет привычки исчезать по несколько дней. Может, просто куда-то поехал с друзьями? Никогда такого не было, покачала головой Настя. Меня бы он точно предупредил. Алекс смотрел на Королёву и никак не мог понять, она действительно так сильно переживает за Стаса или просто играет в жертву. Всё-таки её поведение сейчас сильно отличалось от того, что он видел в институте. Обычно девушка вела себя значительно уверенней. "Блин, печально", вполне искренне посочувствовала Машка, но быстро вернулась к насмешливому тону. "На испытание может длиться и дольше двух дней. К тому же, это был его собственный выбор". Что ты хочешь, чтобы мы сделали? Почему вы? Осторожно спросил у Королю, бросив взгляд на Селина. Я прошу о помощи только Лешу. Алекс начал чувствовать, что Машка как-то очень быстро перехватывает у него нить разговора и собирался вмешаться, но получил от нее болезненный тычок ногой под столом. А Леша может идти только в комплекте со мной и другими учениками нашего Хогвартса. Быстро проговорила Машка. Мы же не в игрушки играем. Вся участники рейтинга бьются по-настоящему и часто насмерть. Если твой молодой человек сунулся в один из клубов рейтинга, то речь уже идет не об обычном спортивном мероприятии. Тут все гораздо серьезнее. К сожалению, Машке даже не нужно было сгущать краски, ведь дела именно так и обстояли. Настя неуверенно кивнула. Я понимаю, наверное, я понимаю, но мне больше некому обратиться. Полиция вряд ли поверит в эту историю. А самому идти на его поиски просто глупо. Девушка посмотрела в глаза Алексу. Поэтому я прошу вас помочь найти Стаса и убедиться, что с ним всё в порядке. Может, съездить на место встречи с тем человеком и всё разузнать? Конечно, Алекс сочувствовал Насте, но спасать Рогова? Серьёзно? Да и Машка в целом была права. Стас сам пошёл на испытание в клуб. Это его собственная ответственность. Пожалуйста, вновь попросила Королёва. Алекс впервые за всё время разговора посмотрел в зелёные глаза девушки и на какое-то мгновение просто замер, забыв как моргать. Конечно же, мы тебе поможем, неожиданно эмоционально заверил он Настю. Я обещаю сделать всё, что в моих силах, чтобы найти Стаса. Машка с сомнением посмотрела на него, но спорить не стала. Расскажи всё, что знаешь, а мы попробуем узнать по нашим каналам, куда мог деться твой молодой человек, вздохнув, сказала она. И ущипнула Алекса за руку. "Но мы ничего не обещаем". К сожалению, девушка знала не так уж и много. Очевидно, Стас Рогов и сам не был уверен в том, что отправиться на испытание хорошая идея. Поэтому в качестве страховки рассказал девушке всё о своих планах. Жаль только информации было маловато. Только место встречи с представителями клуба и его название "Белый дракон". Уже это смутило ребят. Поскольку они точно знали, что в рейтинге есть всего два драконьих клуба, один из которых серебряный, а второй рыжий, никаких белых драконов в списке совершенно точно не существовало. Алекс пообещал королёвой, что обязательно позвонит сразу после того, как найдёт какую-нибудь информацию о клубе, в который отправился Стас. Он вообще чувствовал себя так, будто готов горы свернуть ради бедной девушки. Даже когда она покидала кафе, Алекс ещё некоторое время сидел И смотрел ей вслед, забыв как дышать. Ребят, вы все слышали? спросила Машка на востривших ушей друзей, как только девушка скрылась за дверью. Конечно, ответил Даний, вскочив из-за стола. Вы встречаетесь и молчали об этом? Да нет, я о клубе Белый Дракон, закатила глаза девушка. Это же явно какая-то пустышка. В рейтинге нет других драконов, кроме нас и Серебряного Дракона. Нет же? Точно нет, подтвердил ее слова Даний. Я только что смотрел сайт рейтинга. Думаешь, парень уже мертв? – спросил в полголоса Тёма, пересев к ним за столик. Понятия не имею, вздохнула Машка. Но попробовать навести справки нам определенно стоит. Даже помимо того, что пропал однокурсник Алекса и нас попросила о помощи печальная блондиночка. Нет ничего хорошего в том, что кто-то выдает себя за драконий клуб. Можем позвонить Горцу, Кошкам, расспросить Ивана с Еленой, предложил Тёма. Да даже серебряному дракону вряд ли понравится, что кто-то использует драконье название для обмана людей. И наши новые охранники могут что-то знать, добавил Даня. Макс вообще отличный мужик, с радостью поможет, Алекс сжал кулаки. Это всё пустая трата времени. Мы должны поехать на место их встречи и всё там перевернуть немедленно. Воу-воу, ты чего ор screчался? задачно спросил Тёма, не пугая официанток. Машка очень внимательно посмотрела в глаза Алексу. Лёшка, а что у тебя со зрачками? Алекса раздражённо переспросил. В смысле? Они у тебя сужены просто в ноль. Девушка махнула рукой. Эй, Тёма, иди глянь. Парень обошёл стол и взглянул в лицо друга. Оу, ты точно в норме? Или тебя так штырит от одного взгляда на волшебную подружку из института? Селен хмуро посмотрел на друзей. Если это шутка, то очень глупая. Дурила, мы серьёзно, заверил его Тёма. ты точно ничего не употреблял Алекс указал на чайник с зелёным чаем то же что и Машка друзья убедились что с девушкой всё в порядке но странного вида глаз Алекса это никак не отменяло Хвать ту же фигнёй страдать мы обещали Насте помочь найти её парня недовольно напомнил Селен Вы можете пока обзванивать наших знакомых из рейтинга а я съезжу по адресу Чемо положил руку ему на плечо Чего ты кипишуешь Сначала нужно собрать всю информацию и посоветоваться с Иваном. Он теперь наш тренер всё-таки. Без его разрешения в такие дела лучше не соваться. Алекс резко дёрнул плечом. Не трогай меня. Посетители кафешки начали неодобрительно перешёптываться, поглядывая на ребят. Официанты тоже напряглись, но пока стояли в стороне. Дышим медленней, успокаивающе погладила его по спине Машка. С тобой явно что-то не так. странно, но именно её прикосновение и привело Алекса в чувство. И не потому, что он ощутил что-то особенное, а скорее наоборот. Ещё утром его словно била током от пальцев девушки, а теперь Алекс не почувствовал абсолютно ничего. Даже тот факт, что Машка практически официально назвала его своим парнем, сейчас не вызывал никаких приятных эмоций. "Возможно, ты права", вынужденно признал он, закрыв глаза и глубоко вздохнув. Сам не понимаю, почему так нервничаю. Дайте мне минутку. Имея некоторый опыт нахождения под воздействием ярости огненного дракона, Алекс смог почувствовать не свойственные ему желания. Изначально силен не особо рвался помогать в поисках Рогова, ему хватало и своих проблем. Но сейчас всё, о чём он мог думать, это о грозных глазах королевы и о том, что ему срочно нужно поехать по указанному ей адресу. И это совершенно точно было ненормально. По-моему, мне нужна помощь, сказал он, открыв глаза. Я себя не контролирую.